Глава 14 Пока Грогор отсутствовал, я следил за ближайшим к нам отрядом рыболовов в Хин. Как назло, они двигались в нашу сторону. А еще недалеко охотились на оленя местные дикари и тоже быстро приближались. Среди рыболовов был один очень важный. Я никак не мог понять, обладает ли он силами магистров или нет. Но рисковать нельзя. Когда Гро вернулся, охотники уже были пойманы. И размещены в клетках главаря рыболовов зовут крокул похоже что он имел высокое положение среди своих потому что вел себя очень высокомерно и все его слушались еще он довольно хитер проследил за охотой дикарей и отметил достоинства и недостатки каждого пойманного но не только он наблюдал за охотой мне тоже было интересно шестеро человек с луками загнали крупного подраненного оленя в западню и были готовы его прикончить как вдруг зверь вырвался избив людей с ног, помчался прочь. И он непременно ускользнул бы, если бы не крепкий бородатый мужчина, который успел схватить оленя за задние ноги и удержать, а молодой проворный юноша подскочил и перерезал беглецу горло. Олень снова вырвался, но теперь ему не уйти далеко. Крокул сразу же отметил этих двоих и велел отряду захватить людей. Да, и оленя в придачу. Вооруженные парализующими копиями они быстро пленили неожидавших опасности охотников. Их поставили на колени в полукольцо, и Крокул выступил перед ними. «Меня зовут Крокул, и теперь я ваш хозяин. Вы будете называть меня только хозяин или господин. Мои люди станут относиться к вам так, как вы заслужите. Если будете хорошо себя вести, получите еду и воду. И в ваших интересах экономить силы. Путь не близкий». Конечно, это касается в большей степени тех, кто пойдет пешком. Один из охотников хотел что-то выкрикнуть, но тут же получил древком копья по лицу. Вот о чем я говорю. Ты, выскочка, будешь двигаться рядом с клеткой, а не в ней. Ведите себя тихо, и все будет хорошо. Заковать их. Крокул повернулся и пошел к обозу, который располагался в трех километрах от места событий. С ним отправились трое, а остальные приспешники начали заковывать охотников в металлические наручи. Как вдруг бородатый мужчина окликнул хозяина. «Господин!» Крокул остановился и обернулся. Его люди занесли копья над дерзким бородачом. «Я хочу попросить лишь об одном. Не разделяйте меня с сыном!» И кивком головы указал на юношу рядом с собой. Копьеносцы ждали ответа. «Ты мне сразу понравился, бородатый!» и умный, как я погляжу. Учитесь у него, а я исполню некоторые ваши просьбы. Крокул очень любил, когда его слушаются и называют господином, потому он ушел к обозу в немного приподнятом настроении, а бородач смотрел ему вслед со странной улыбкой на лице. В это время вернулся Грогор. Его возвращение было особенно шумным, потому что он переместился прямо в высушенный кустарник, Который сильным вихрем разметало и разнесло по всей округе. Так как разведчики Крокула были постоянно рассредоточены в нескольких сотнях шагов от его каравана, то неудивительно, что кто-то из них услышал шум. Они быстро нас нашли и установили слежку. Один отправился доложить главному, а я поспешил рассказать о новостях Грогору. «Что за невезение?» – злился Гро. Битый час искал этих обезьян в лесах за хребтом, никого не нашел, потерял кучу времени, начал нервничать и не рассчитался возвращением. А тут уже гости. Надеюсь, они не заподозрили меня. Думаю, нет, поспешил успокоить я друга. Разведчики обычные люди, точно не знают о фере, а вот главный вызывает сомнения. Сирокожий? Нет, но важный, ведет себя так, будто правитель какой. «Или очень сильный. Его слушаются. Не нравится он мне». «Если он не сирокожий, значит, не умеет ничего», — уверенно заявил Гро. «Они не станут делить свое имущество с другими, это точно. Но все равно ведем себя тихо. Пусть схватят нас». «А как же Мора? Что будем с ней делать?» — забеспокоился я. Гро замолчал, серьезно посмотрел на меня. Потом вздохнул и положил руку мне на плечо. Ее придется оставить. Вернее, они оставят ее, я уверен. Она больна и уже не молода. Рыболовы не будут занимать клетки бесполезными людьми. Я снова разозлился на Гро. На этот раз я понимал, что другого выхода нет. Но мне казалось, что он мог бы что-то придумать, но просто не хотел этого делать. Но мы не можем ее оставить, она же пропадет. Начал повышать голос я. На что Грогор подошел ближе и ответил шепотом. «Тише, Илон. Нас уже слушают. Причем и Мора тоже». Я повернул голову и увидел спокойное, но изможденное недугом лицо женщины. Ни страха, ни отчаяния на этом лице не было видно, только усталость и безразличие. Я бросил гневный взгляд на Грогора и пошел к море. Взял ее под руку и направился на юго-запад, туда, где расположен город Сирокожих. Мора молча последовала за мной. Гро догнал нас и взял женщину под другую руку. «Я понимал, что это наша последняя прогулка с ней. У нас снова не получилось то, что мы задумали, и я ничего не мог с этим поделать. Плохо продуманные действия и условия, которые мы сами себе создали, привели нас сюда, заставили допустить еще одну смерть. Выходит, что мне повезло жить в Тиматак» где люди, по крайней мере, на моем веку, не знали таких страданий и лишений, а в других местах это абсолютно нормально. Женщина, которую я веду сейчас, лишилась семьи, детей, а скоро лишится нас. Возможно, она даже умрет, и вероятность этого высока, но она идет вперед тихо и спокойно. Мора все понимает и принимает жизнь такой, какая она есть, жестокая, дикая и бессмысленная жизнь дикаря. А я так не могу. Я не знаю почему, но мне хочется сопротивляться, бороться с неотвратимостью. И чем она сильнее, тем больше я начинаю бунтовать. Но неотвратимость не зря так называется. Это что-то неизбежное. Это нельзя победить, исправить. А мне не хочется сдаваться. Но в итоге я мирюсь, и от этого боль становится невыносимой. Слеза побежала по моей щеке. Я чувствовал приближение врагов. Мы медленно шли, молча, около получаса, пока нас внезапно не окружили охотники на людей. Сопротивляться не было никакого смысла, мы сдались без разговоров и драки, что немного удивило рыболовов. Нас привели к каравану, показали крокулу, одели в цепи и приковали к клеткам. Мору осмотрели, потом зачем-то оглушили ударом по голове и оставили лежать на поляне. Идти пришлось пешком а нашими соседями были уже знакомые охотники – отец и сын. Старший все время с любопытством посматривал то на меня, то на Грогора. Он видел, как нас привели, что произошло с Морой. Вскоре он не выдержал и подполз к нам поближе. «Что, не повезло вам, да?» – прошептал бородатый охотник. «Но постарайтесь отречься от ран на душе. Это убережет вашей жизни». Мы, не сговариваясь, проигнорировали бородача. Не хотите говорить? А зря. Я мог бы помочь. Я тоже прошел через подобное. Ты потерял жену? Спросил я. Да, она упала с обрыва, когда мы перебирались через ущелье. Ей повезло больше, чем вашей. Ведь она умерла мгновенно. Но вам не стоит думать об этом. Горе не даст вам жить долго там, куда нас везут. А тебе разве известно, куда нас везут? Подал голос Гро. Да. Я слышал об этих охотниках на людей, потому и кочевал все дальше от их земель, но не успел уйти достаточно далеко. Они нападают на племена и увозят людей. Говорят, их заставляют работать или драться. И по мне, так лучше биться, чем камни таскать. А как по мне, так ты готовился туда попасть и разузнал все заранее, если не врешь, конечно. Ладно, твоя правда, согласился собеседник. Как-то раз набрели мы на каменоломню. Это такое место, где камень-то бывают, чтобы строить. Потом расскажу. Там люди работали, а я с ними познакомился. Они мне рассказали про города, в которых есть все, что захочешь. Только надо либо много работать, либо сражаться. А я и подумал, сражаться я умею. Мне даже нравится это. Попытаюсь счастье в город попасть. А прийти туда просто так нельзя. Убить могут. А если поймают вот эти... Бородач махнул головой в сторону рыболовов и немного запнулся. Наверное, подумал, что зря все выкладывает. «Если эти поймают, то в город сами приведут». Глупость, но такие правила. Когда жена уберла, мы решили, что теперь точно в город надо идти, и начали искать этих. Он снова показал на наших сопровождающих. «Эй, Солд, ползи сюда!» Из пятерых сидящих в клетке людей, один парнишка подскочил к бородатому. Вот, это мой сын, Солт. А меня зовут Готфен. Ну, здрав будь, Готфен. И сын Солт. Меня зовут Тос. А моего сына Лепто. Я нахмурился и посмотрел на Грогора. Опять он мне придумал странную кличку. Потом бросил взгляд на других пленников, но ничего не сказал. Надо теперь постараться не забыть, как меня зовут. До вечера мы шли молча. Новые знакомые мирно спали в своей клетке, а я все наблюдал за караваном, осматривал окрестности. Я использовал хин с осторожностью, стараясь не привлекать лишнего внимания. Но вскоре понял, что ни один из сопровождающих не обладает знаниями о фире. Когда я совсем осмелел, то даже стал немного подшучивать над нашими охранниками. Гремел железяками в клетках, воровал оружие и выбрасывал его прочь, за что растерях наказывали старшие. Один из охранников все время меня злил, его звали Келф. Он вел себя как животное, постоянно дергал и пинал пленников, отбирал у них еду и воду. Больше всего доставалось солту. Келф все время его донимал, даже несколько раз колол копьем и сильно поранил. Готфин ничего не мог сделать и велел сыну все терпеть и пытаться не допускать обидчика близко. В свою очередь Келф видел беспокойство отца и страх сына ему стало еще больше нравиться докучать этим двоим. Даже другие охранники попросили его не издеваться над пленниками, но он не слушал. Он уже давно состоял в этом отряде и имел некоторую власть и привилегии. Неопрятный и грязный, он очень плохо говорил, даже хуже дикарей. Заросший бородатый с красным лицом и плохой обветренной кожей, он был похож на старика, но ему точно не больше сорока лет. Ближе к вечеру Келф совсем обнаглел, Начал колоть Солта сильней. У парнишки пошла кровь. Готфин схватил его копье, чтобы защитить сына, но охранник включил парализующий электрический механизм и оглушил защитника. Готфин упал без чувств. Лишь его конечности немного дергались. Солт взревел от страха, а Келф был в полном восторге от происходящего. Он еще пару раз уколол копьем беззащитного мужчину. «Я увидел, как по полу потекла кровь и уже не смог выносить происходящего» в отличие от Гро. Мы подошли к быстрой реке и стали переходить ее по деревянному мосту. Выгодав момент, я сбросил Келова в мутный поток, и его унесло течением за минуту. Я видел его удивленное лицо, когда неведомая сила сковала его позвоночник, причиняя сильную боль, но не давая выдавить ни звука, и швырнула в воды реки. Никто из охранников и разведчиков этого не заметил, а пленники не стали ничего говорить, только удивленно переглянулись между собой. Пропажу Келва обнаружили лишь через пару часов, когда караван остановился на ночлег. Грони мог выдать нас, потому не стал ругать меня или еще каким-либо образом выражать свое недовольство. Только сердито качал головой, изредка встречаясь со мной взглядом. Когда Готфин пришел в себя, то оказалось, что у него довольно глубокая рана в животе, а у Солта сильно отцарапаны ноги. На привале их раны обработали, нас накормили, велели отдыхать. Те, кто был в клетках, так в них и расположились, но к нам отнеслись добрее, ведь мы все время шли пешком, поэтому нас отвязали от телеги и приковали к дереву на длинную цепь, но позволили спать на хорошем ложе из шкур животных, набитых мягкой тканевой материей. Долгая дорога несколько нас утомила, ведь мы использовали фиру вместо собственных сил во время перехода, но прилечь и хорошенько вытянуться на мягком ложе всегда приятно. Гро, похоже, сразу уснул, а я некоторое время исследовал наш лагерь в Хин, а потом с огромным любопытством изучил парализующие копья охранников. Они имеют металлическую сердцевину и деревянное покрытие. Электрическую основу составляло два искусственных камня – желтый и синий. Желтый камень – источник электричества и сам по себе не опасен. В его решетке множество магнитных ловушек, которые ловят свободные электроны отовсюду, из воздуха, окружающего пространства и материалов. Но они не работают, пока желтый камень не соприкасается с синим. Синий камень активирует ловушки и вызывает упорядоченное движение большого количества электронов из желтого камня по металлическому медному сердечнику, через катушки и перемычки к кончику копья. На древке копья есть специальные изолированные места, за которые нужно держаться. И там есть кнопки – нажимая которые, охранники высвобождают силы желтых камней. Там же есть переключатели, с помощью которых можно повышать и понижать силу тока. Мне показалось, что если все выставить на максимум, то таким копьем можно оглушить даже большого медведя или быка. Копия охранников – самые сложные устройства, которые я видел до сих пор. Разобравшись в их устройстве, я был так доволен, что покинув хин, быстро и крепко уснул. Огромная, призрачная сфера в черной пустоте. Она бесцветна и сияет во тьме серебристым светом, словно лунное озеро. Вдруг она распалась на множество таких же сфер, только маленьких. Я лечу к одной из них. Подлетаю очень близко, и она точно так же распадается. Повторяю последнее действие все быстрее и быстрее, пока все вокруг не превращается в бесформенное месиво. И лишь сфера который я лечу в очередной раз, остается на месте, не меняя очертаний. Я понимаю, что в этом великом множестве сфер каждая происходит из предыдущей. Но перед глазами складывается картинка, будто каждая новая сфера одна и та же, только она постепенно меняется. Из прозрачной становится темной, плотной, потом покрывается ледяной коркой. Лед тает, остается земля и вода. Теперь это первобытная планета. Она начинает цвести и покрываться зеленью. Мне удается приблизиться к ее поверхности. Я уже забыл, что эта планета состоит из множества сложных картинок, застывших во времени, но стремительно сменяющих друг друга. Теперь я вижу, как простые растения сменяются более сложными, как деревья становятся выше и крепче, появляются травы и заполняют собой все то пространство, где не смогли жить деревья. Я лечу вдоль берега моря и поворачиваю в дельту реки. Мир вокруг прекрасен и подвижен. Ничто не стоит на месте, все меняется и развивается. Вдруг из реки на берег выбрасывается рыба. Она тоже в постоянном изменении, и будто трепещущий лист на сильном ветру непрестанно дергается и мерцает. В плавники ее становятся больше и сильнее. Голова обретает иную форму вытягивается. Чешуя становится более матовой и сухой. Рыба становится амфибией, а потом ящером. Ящер тоже начинает быстро изменяться. Становится то больше, то меньше. Бежит на четырех ногах, потом на двух, потом снова на четырех. В конце концов он уменьшается, покрывается шерстью и становится обезьянкой. Она начинает расти, терять шерсть, встает на две ноги и выпрямляется. В последний миг она превращается в человека и закрывает лицо рукой. В этот самый миг все останавливается. Движение и развитие прекращается. Я тоже больше не могу двигаться, как бы я ни старался. Без движения мне становится дурно. Я начинаю задыхаться, но все время не могу пошевелиться. Когда сил терпеть у души больше не остается, я вырываюсь с воплем из этого странного пространства и вновь оказываюсь в черной пустоте. Все исчезло, никаких сфер больше нет, а человек так и не смог открыть глаза, которые сам себе закрыл ладонью. Проснулся я от того, что кто-то сильно стукнул меня по ноге. Было раннее утро, солнце уже готовилось показаться из-за горизонта, но открыв глаза, сперва я увидел встревоженное лицо Грогора. Ты что творишь? Совсем сдурел, едва сдерживая эмоции, спросил Гро. Что? Что случилось? спросоня недоумевал я. Ты чуть тут ураган не устроил. У меня едва хватило сил сдержать твое буйство. Переведя дух, ответил Гро. Ты во сне начал тревожить окружающие предметы. Сначала небольшие, вроде кружек или ложек, потом перешел на большие. В конце даже телеги начали трещать и приподниматься. Деревья ходуном ходили вокруг. Я вижу, что ты спишь думал вычислил на срок да не знал что делать потом смотрю а ты немного начал парить в воздухе чуть приподнялся над ложем тут то я и понял что ты это устроил сначала стал на место предметы возвращать телегу опустил а ты ее на куски начал разрывать я пытаюсь удержать а не могу ты сразу за тысячи частей тянешь я чувствую твои точки опоры а схватить все не успеваю вот и пришлось разбудить тебя Охранники вроде спят еще. Если кто и заметил, так это пленники, но им все равно не вдомек. Вроде обошлось, но так больше не делай, слышишь? Гроз схватил меня за плечи и посмотрел в глаза. Я знал, что мог сделать нечто подобное, но в данную секунду не ощущал никакого напряжения, сопутствующего столь сильному всплеску фиры в моем организме. Я был свеж, полон сил и хорошо выспался, хотя еще не до конца проснулся. «Да, хорошо. Вот только я не помню, чтобы что-то делал сейчас». «Ты это... Точно ты!» «Все прекратилось. Стоило тебе проснуться», – убеждал меня Грогор. «Ладно, тогда это не очень хорошо, ведь я совсем себя не контролировал». «Может, тебе что-то приснилось? Кошмар или страх какой?» «Нет, ничего такого. Наоборот, все хорошо. Не помню, чтобы что-то снилось». Я хорошо выспался и отдохнул, вот и все. Грогер недоверчиво посмотрел на меня и отвернулся к своей цепи. И тут я увидел, что она была порвана. Иначе он не смог бы дотянуться до меня и разбудить. Магистр незаметно привел цепь в порядок и лег на свое место. Через час люди начали просыпаться, а произошедшего вроде бы никто не заметил. Сегодня мы с Гро, то есть Тосом, ехали в клетке а двух других пленников заставили идти пешком. Начальник посчитал меня через хилым. Без движения мне стало еще скучнее. Унылый пейзаж сухих лесостепей и небольших холмов с низкой желтой травой оказывал на меня такое удручающее воздействие, что хотелось сбежать из этой повозки в нормальный темный и густой лес, погулять там и вернуться обратно. Но так сделать я не мог. Переходить в Хин я пока что тоже опасался. Вдруг опять что-нибудь приключится. Изредка я замечал степного зайца или волка. Дикая живность всегда привлекала мое внимание, пробуждала воображение. Ведь эти звери живут здесь сами по себе, без домов и племени, в вечном поиске пищи, временного убежища. Они живут так испокон веков, нисколько не боясь этого, не пытаясь что-либо изменить. Это делает их красивыми и сильными. Поэтому люди восхищаются ими. Создают племена кабанов и волков. Интересно, есть ли фира в диких животных? Наверное, есть. Она же во всем. Просто люди умеют ее использовать. Я взглянул на свою лошадь. Если я захочу, в ней загорится пламя. Я прочувствую, как фира сконцентрируется в руке, побежит по венам и застынет в ладони. Потому что я так пожелаю. Потом она найдет нужные поры и выйдет наружу, превращаясь в синее пламя. Я уже давно выяснил, что Фира всегда точно знает, что и как нужно делать, чтобы получилось так, как хочет ее временный хозяин. Она появляется там, где я задумал пламя, и сама станет им. А если нужно поднять тяжесть или усилить мышцы, она станет опорой и силой одновременно. Но что же такое друны? Это они источники Фиры? Или ее преемники? Друны и Фира точно связаны. Но как? От скуки я задумался и отвлекся. Я ничего не видел вокруг, а слился со своим разумом и воображением, пытаясь понять связь между друнами и Фирой. Но внезапное чувство тревоги вернуло меня к реальности. Я сразу же посмотрел на Грогора, он спал. Похоже, ему тоже было очень скучно, и потому он все время спал, казалось даже на ходу. Я опустил глаза и увидел причину своего беспокойства. Руки мои полыхали синим пламенем и все в клетке и идущие за ней завороженно смотрели на этот огонь. Никто не издал ни звука, они просто смотрели. От испуга я тихо вскрикнул. Это разбудило Грогора, и он дернулся от неожиданности. Вся клетка затрещала от его резкого движения. Мы встретились взглядами, и я впервые увидел растерянность в глазах наставника. Я сжал кулаки, и пламя рассеялось, не оставив ни тепла, ни дыма. Почему-то все вокруг молчали, Охваченный странным оцепенением, я лег на пол и до привала больше ни с кем не разговаривал. Скучно больше не было. На этот раз на ночлег мы остановились в крупном поселке под названием Лот. Старшим здесь служил один из рабов-серокожих, который получил свободу и высокое положение. Об этом шептались разведчики. А когда, его... а когда я его увидел своими глазами, то понял, как он эту свободу получил. Пожилой человек лет 65, весь обмотанный яркой синей тканью, вышел встречать караван. С ним было несколько охранников. Ткань равномерно покрывала его тело, хотя это был один длинный кусок материи. Голыми оставались руки и ноги, вернее, рука и нога. Другой пары конечностей у этого человека не было, а вместо них были деревяшки. Похоже, он был бойцом на арене. «Приветствую тебя, Крокул!» «Старый друг!» – воскликнул человек и ловко запрыгнул на первую телегу в обозе, на которой выседал Крокул. Он говорил громко и четко, а собеседник также чеканно ему ответил. «Привет и тебе, Жало. «Ты всегда будешь дразнить меня этой ареновой кличкой!» «Не знаю, мне кажется, это твое настоящее имя!» – серьезно ответил Крокул. «А то, что ты там себе выдумал – жалкая попытка скрыть славное прошлое!» Ха, может ты и прав, засмеялся Жало. Что привез? Пополнение? Камни долбить или на арену пойдет кто? Думаю, претенденты есть, ответил Крокул. Сейчас остановимся и я тебе покажу. Жало вновь засмеялся и приобнял друга за плечи. Мы въехали в поселок, огражденный деревянным частоколом. Дома здесь глиняные, покрыты сухим камышом. По сути, весь поселок принадлежит Жалу все жители его слуги. Уклад в поселке отдаленно напоминал мне Кроменский. Одни пасут скот, другие сеют зерно или он, есть охотники и рыболовы. Только все они не свободны, и все, что они делают, приносит пользу одному лишь хозяину. За это он кормит и поит своих слуг, позволяет им шить одежду для себя из материалов, которые они же и делают. Самое главное, что такой уклад устраивает слуг. Они выглядят счастливыми и прекрасно живут в поселке. В диких лесах есть похожие племена. Они отличаются от других глупыми вождями, которые стремятся забрать большую часть добычи, чувствуя себя от этого очень сильными и властными. Им потом приходилось выбрасывать испортившееся мясо или другую еду, но они не замечали этого абсурда. Главное все забрать себе и спрятать в логове. Я видел подобное еще мальчиком, когда ходил с охотниками в дальние леса за рекой. Такой вождь был старым другом, одного из наших следопытов, и мы гостили у него несколько дней. То было очень скучное и голодное время для меня. Но здесь все по-другому. Наверное, жало хороший хозяин. Вокруг чисто, люди улыбаются и машут нашему обозу, с интересом разглядывают пленников, здороваются с хозяином. Мы остановились недалеко от центра, охранники разрешили нам выйти из клеток и сесть рядом, а Крокул показывал добычу своему другу. «Эти точно в каменоломню, эти тоже, а эти на кухню сгодятся», – показывал и рассказывал Крокул. «А где же бойцы? Ты же говорил, что есть бойцы!» – возбужденно вопрошал жало. Его совсем не интересовали другие рабы. «Сейчас, погоди, они в последних клетках!» Крокул указал на кого-то в группе перед нами, а потом подошел к нам. «Вот, отец и сын, точно принесут прибыль!» – воскликнул Крокул указывая кивком на Готфина и Солта. «Я видел, как они охотились. Хитрые, ловкие, да еще родичи. Сварги их точно оценят». Вдруг он увидел повязку на животе Готвина. «А это еще что? Вы его били?» – удивился Крокул. «Нет, это недоразумение», – ответил испуганный охранник. «Его Кел мучил. Мы говорили ему, а он не слушал. А потом он пропал, сбежал, наверное». «Что? Почему я узнаю об этом только теперь?» Вскричал Крокул, брызгая слюной от гнева. «Но, господин, только Келф докладывал вам обо всем. Нам вы не велели?» «О, солнце и мурана, какие же вы глупцы! Келф работал со мной много лет. Куда он мог сбежать? Зачем?» «Я знаю, ему нравилось здесь. Он, наверное, сгинул в лесу, попал в лапы дикарям. А вы даже не заметили». Охранник опустил голову и ничего не отвечал, а Жало все переводил взгляд с Крокула на Грогора и обратно, не решаясь задать терзающий его вопрос. Он обратил внимание на могучее сложение моего наставника, но ситуация не позволила ему спросить о нем. Крокул был слишком расстроен. «Ладно, и пойдем выпьем чего-нибудь», – сменил тему Жало. «Мы давно не виделись, не нужно обращать встречу плохими новостями. Выпьем по кружечке и поговорим». «Может, твой друг еще догонит нас?» Крокул немного успокоился и пошел в большой дом хозяина, а охранники начали раздавать еду и готовиться к ночлегу. Сегодня все сторонились меня. Никто не смел ни заговорить, ни потревожить. Люди из поселка приходили посмотреть на нас, но ничего особенного не произошло. Грогор вызвал у селян тихий восторг. Еще никто из них не видел такого дикаря. Удивительно, что Крокул не оценил его так же высоко. Я все не мог дождаться серьезного разговора с наставником. Все никак не получалось. Это ожидание камнем на душе тяжелело уже несколько дней. И вот когда поселок и другие пленники затихли, Гроз тукнул меня по ноге и шепотом начал ругать. «Парень, это совсем не смешно. Наш замысел уже почти лопнул, а может быть и вовсе провалился. Ты хоть осознаешь, что ты наделал?» Я не специально. Я не смог это контролировать. В первый раз я спал, а во второй, даже не знаю. Задумался и как-то само вышло. Прости меня. Я говорю это не потому, что злюсь, а потому, что хочу тебя понять. Немного подумав, сказал Грогор. Ты ведь не дурак, сам все понимаешь. Но все равно делаешь. О, Создатель, ты ведь еще дитя, о чем я только думал. Да, ты силен, я видел это. Но нет ничего удивительного в том, что ты еще не можешь совсем справиться. Я... я не злюсь на тебя. Хочу, чтобы ты знал это. Мы оба начали наше путешествие неправильно. Я думал, что хороший план – залог успеха, но не всегда все идет по плану. Знаешь, у нас все получится, я уверен. Мне кажется, создатели ведут нас, и все будет правильно. Все кончится хорошо». Я совсем не ожидал таких слов от Грогора. В последнее время я начал его сильно недолюбливать. Он показал себя как холодный и бездушный человек. Но я позабыл, что ему пришлось вынести, через что пройти. А вот он помнит мой путь и уважает его. Похоже, нам обоим еще нужно много времени, чтобы научиться быть людьми. Спасибо за эти слова. Я думал, что полностью утратил твое доверие, но ты удивил меня. Я буду стараться, обещаю. Я знаю это. Ты всегда стараешься. Это было видно с самого начала. Я очень долго думал над тем, что в тебе увидела Нира. И знаешь что? Мне надоело копаться. И я просто поверил ей. Мне надоело верить в то, что я и так знаю. И я решил впервые просто поверить. Это такое приятное ощущение. Верить. Оно успокаивает, ослепляет, притупляет боль. Знай, я пройду за тобой, потому что я верю тебе и разделяю веру Ниры. Грогор взял меня за руку и крепко сжал ее. «Будь самим собой, и все получится». «Спасибо за все, Грогор. Ты мне сейчас очень помог». Слова наставника вызвали у меня бурю эмоций. Даже слезы подступили к глазам. «Я эту веру, о которой ты говоришь, утратил в тот момент, когда Нира погибла. Мне хотелось верить в то, что я особенный. Я пытался поверить, но мне это было сложно. Ведь так думать неправильно». Ты о чем? не совсем понял Гро. Ну, думать, что ты особенный избранный для великого поступка, это значит, что ты сильнее и лучше других, а это вовсе не так. Мне кажется, ты неправильно толкуешь слова Ниры. Ты избран, не для себя и не собой. Ты избран кем-то другим. И на это совсем не влияет то, как ты себе это представляешь и как ощущаешь. В том-то и дело, что нельзя брать эту привилегию на вооружение гордиться ею или как-то воодушевляться. Нужно забыть об этом и оставаться самим собой. Только тогда ты сможешь сохранить свое качество. А если избранность отравит тебя, то со временем ты перестанешь быть особенным, а просто станешь кем-то другим». Грогар смотрел на меня некоторое время, но ответить мне было нечего. Потому он вернулся на свое ложе и лег спать. А я еще долго обдумывал его слова – Удивительно, как он смог так их подобрать, чтобы правильно и понятно все объяснить. Ведь он прав. Мысль о том, что ты в чем-то лучше других, отравляет. Какое-то время это было со мной. И пусть она придавала мне силы, я усерднее учился и практиковался, но в итоге я действительно мог возгордиться. А значит, мог решить, что мое мнение превыше мнения и воли других людей. И тогда я бы стал похож на Рогда и его приспешников. Или еще хуже. Я бы стал как те магистры и жрицы из Кромена. Разрушение города не позволило этому чувству вырасти. Его сменили гнев, ярость. Они стали питать меня, и теперь настало время вновь стать собой, стать Джоджа. Или нет, теперь я Илон. На следующий день нас подняли поздно. Крокул сильно напился пива со своим другом, и его похмелье продлило наш отдых. Но в полдень мы уже выступили. Нас снова приковали к телеге и пришлось идти за ней еще целый день. А в конце дня мы должны были войти в город Эрдол. Насколько я помню, там есть большие портальные врата, которые могут привести нас сразу в столицу. Ну а пока мы вновь пробираемся через жаркую и пустую лесостепь тропаса. На этот раз никаких происшествий не было. Мои соседи по клетке были настолько поражены видом синего пламени в руках, что посчитали меня могучим шаманом. А в этих краях не принято обижать таких людей. Все помалкивали и старались на меня не смотреть. Никто даже не шептался по поводу этого случая, так что я совсем успокоился. К концу дня на горизонте показался город. Там достаточно много жителей, отчего над городом клубился темный дым. Это дымились костры и трубы горнов. Я не выдержал и быстренько все осмотрел. Люди здесь, кроме дерева и угля, в качестве топлива используют нефть, потому дым над городом темный а воздух едкий и неприятный. Здесь очень грязно, люди выглядят больными и хилыми. Ни одного серокожего здесь нет, хотя есть центральная твердыня и один очень большой необычный дом. Это точно жилище управляющего, но он, скорее всего, не хочет здесь жить. Оставив вместо себя доверенного раба, он, наверное, отправился в столицу к сородичам. Твердыня очень похожа на аналогичную в Смарге, но гораздо меньше и сделана не из базальта, а из прессованного плотного песка, гранита и глины. Дома и постройки здесь тоже из глины, но все они черные от сажи. Рдол – черный город. В этих краях мало лесов, но вокруг города их нет совсем, потому что все было вырублено. Похоже, древесина здесь высоко ценится. Город стоит на реке, а немного ниже по течению ее берега превращаются в обширное болото. В этих болотах есть множество выходов и родников нефти с помощью которой люди города обеспечивают себе тепло и производят различные товары. Здесь мало скота и полей из-за плохого климата и близости болот. Я даже не понял сначала, зачем здесь построили город, но потом все встало на свои места. Здесь, вдали от столицы, один из серокожих основал свою лабораторию. Я нашел сеть пещер под городом и большой тоннель, который вел в холмы, что возвышаются неподалеку. Там находится основная часть лаборатории с клетками, оборудованием и инструментами. Сейчас там нет никого, так что понять назначение инструментов мне не удалось. Но все они были странными и даже жуткими. Острые ножи, сверла, спирали, жгуты и прочие металлические инструменты не вызывали никаких положительных эмоций. А следы засохшей крови повсюду подтвердили мои опасения. Похоже, именно здесь были созданы кроксы а тот таинственный человек, который их привел тогда, и есть хозяин Эрдола и лаборатории. Я поспешил вернуться в себя, и меня чуть не стошнило. Гро заметил, что мне нехорошо, но я жестом тут же дал понять, что ему не стоит беспокоиться. Через пару часов мы вошли в город. Уже темнело, так что горожане нас быстро накормили и выдали кожаные свертки, походные постели. Мне было очень неприятно находиться здесь. Очень не хотелось, чтобы Серокожий вернулся. Не хотелось видеть его, а тем более случайно оказаться в его власти. Уснул я довольно быстро, но спал очень беспокойно. Все время ворочался и просыпался. Утром мы быстро собрались и отправились в дорогу. Оказалось, что ночью караванчики пополнили припасы и даже оставили часть пленников здесь вместе с одной из телег. Так что караван стал поменьше и двигаться мы могли немного быстрее. Ох, не завидую я тем, кто остался. Как же хорошо, что меня минула эта участь. Тем временем мы подошли к порталу. Крокула встретил один из местных, они коротко переговорили, и господин вернулся на свое место. Рдолец подошел к одной из створ портала, и я заметил там что-то вроде ниш или пазов. Сейчас в нише стоит камень желто-оранжевого цвета, и пелена портального пространства тоже окрашена в этот цвет. Но привратник вытащил этот камень, пелена врат тут же исчезла. Остались только гладко отшлифованные дуги полукруглых створ из каменного сплава агата, опала и нефрита. Этот сплав выглядел очень красиво, переливаясь радужными бликами и создавая эффект полупрозрачной оболочки. Будто основа врат более плотная и темная, покрыта студенистым полупрозрачным образованием. Хотя на самом деле состав врат был равномерным, а потемнение ближе к центру являлось лишь оптической иллюзией. Цвет створ невозможно точно передать, потому что он меняется в зависимости от освещения, но преобладают почти черные, серые и темно-зеленые тона. Привратник открыл небольшую дверцу рядом с нишей и извлек потертый деревянный сундучок. Немного пошарив в нем, он достал несколько камней – среди которых были камни золотого, зеленого, синего и других цветов. Еще немного поковырявшись, человек нашел то, что нужно. Это был камень небесно-голубого цвета. Когда он оказался в нише, врата вновь заработали, и пространство между дугами наполнилось голубоватой прозрачной дымкой. Привратник сделал знак рукой, и кони потащили телеги через ворота, поочередно исчезая в голубом тумане. Я удивился тому что кони спокойно шли во врата и совсем не боялись. Наверное, им уже не раз доводилось путешествовать таким образом. А вот мне было страшновато. Сегодня мы снова ехали в клетке, и отсутствие малейшего контроля за собственным передвижением вызывало у меня беспокойство. Будь я на своих ногах, я мог бы войти медленнее или быстрее, чтобы почувствовать изменения, ощутить перенос молекул тела в пространстве. Но когда дымчатый край ворот приблизился к нашей клетке, Телега проехала слишком быстро. Встретившись с голубоватым туманом, я непроизвольно зажмурился, ощутил небольшой холодок, а когда открыл глаза, то был уже совсем в другом месте. Мы переместились в окрестности Торога, в небольшой поселок под названием Галгут, расположенный в паре часов ходьбы к северу от большого города. Быть может, такое удаленное место было выбрано из соображений безопасности – Хотя, скорее всего, эти порталы предназначены для рабов и прислуги. Когда я изучал Каваран, то в Смарге и других городах тоже видел порталы. Но они поменьше и предназначены только для высокопоставленных серокожих. У них имеются особые ключи, которые позволяют им перемещаться в любые порталы прямо из столицы. А для обычных жителей империи предусмотрены разноцветные камни, открывающие врата только в один конкретный пункт назначения. Пока я обмозговывал новую информацию, мы двигались дальше. Деревья в лесах изменились в сторону преобладания хвойных пород. Здесь холодно, всюду лежит белый снег, а солнце оказалось немного ниже. Мы сейчас в северном полушарии, потому на улице не конец лета, как было на юге, а конец зимы. Холодный северный ветер безраздельно властвует над здешними лесами и полями от северных морей до высокой горной цепи берущие свое начало у океана далеко на западе. За горами уже значительно теплее, но здесь климат почти такой же суровый, как на Гетлосе. Сегодня безоблачно, светит яркое солнце, от чего белый снег слепит глаза, да так, что их почти невозможно открыть. Нам раздали накидки, которые хранились в ящиках под клетками, чтобы защититься от холода. Через три часа пути караван прибыл к укрепленным вратам Торога. Город был огорожен высокими бревенчатыми стенами, из которых кое-где торчат обломанные стрелы с каменными наконечниками. Похоже, местные жители не в ладах с серокожими. Странно, что могучие повелители не искореняют проблему. На стенах прохаживается стража в кожаной броне и меховых шлемах. За спиной колчаны со стрелами. Наверное, Крокул хорошо известен во всей империи, Несколько стражников, вооруженных крепкими дубинами, завидев его, сразу же принялись открывать тяжелые ворота, а потом весело приветствовали рыболова как старого знакомого. Караван шел к центральной площади, а я разглядывал здешние красоты. Прямо над площадью возвышается белая твердыня города. Она очень сочетается с заснеженными лесами и горами вокруг, а состоит из белого кварца и по форме больше походит на гигантское дерево с короткими ветвями. Так как местный климат холодный и неприветливый, дома местных жителей построены лучше и крепче, чем в других городах. Всюду дымят трубы каминов и печей. Дерево здесь в избытке, и большинство построек сделано именно из него. Но есть и каменные. Люди ходят в мехах и утепленной кожаной одежде, а во многих дворах видны кучки шкур диких зверей. Домашний скот сейчас в хлевах, в некоторых дворах видны накрытые скирды и стога сена. В отличие от других населенных пунктов, через которые нас провозили, в Тороге люди почти не обращали на нас внимания. Все были заняты делом, носили воду, дрова и хворост, в кузнях и пекарнях кипела работа, слышались деловитые голоса. Многие мои спутники были не готовы к таким резким переменам. Дикари в клетках кутались и жались друг к другу. Тем временем мы достигли очередной цели. На главной площади, куда нас привезли, пленников должны распределить. Нам ничего не говорят, но я прекрасно знаю, куда отправляют из этого города. Одна часть останется здесь для выполнения всяческих работ, а также в роли подопытных для исследований. Вторая часть отправится в горные пещеры, где добывают отличные камни высокого качества, а остальные, самые сильные и крепкие, отправятся в Смарг. Крокул велел устроить небольшой привал на площади, а сам пошел в таверну. Я поспешил проследить за ним в Хин и таким образом узнал о нашей будущей судьбе. Готфин и Солт проявили себя, так что Крокул решил представить их как хороших бойцов и уже начал строить планы по обогащению на ставках. А это новые члены отряда охотников, дополнительные охранники и улучшенное снаряжение. Меня Крокул решил отправить в каменоломню, чтобы силы набирался, а Грогора отдать коварам для исследований. Он сначала хотел его в каменоломню отправить вместе со мной и еще несколькими пленниками, но потом передумал: Работников и так хватает, а вот таких необычных людей, как Тос, было немного. Конечно, Крокул заметил удивительную стать и рост, не другим дикарям, которые, как бы гро не сутурился, скрыть было сложно. Рослые и крепкие люди ценились серокожими не только как рабы или бойцы. Они с удовольствием изучали особенных людей чтобы понять, откуда берутся силы и молодость. А потом старались использовать полученные знания, чтобы продлить собственную жизнь, обрести красоту. Крокул долго колебался, прежде чем решил, что выгоднее будет показать Грогора коваром, за что в случае успеха можно получить гораздо большую награду. Такое распределение совсем не входило в наши планы, и я поспешил тихонечко доложить о неприятном раскладе напарнику. «Это плохо». «Это очень плохо!» – заволновался он и начал озираться по сторонам, стараясь быстро что-то придумать. «Так, теперь тихо и наблюдай. Не вмешивайся до самого последнего момента. Если все пойдет прахом, ты поймешь. Тогда нам придется бежать. В случае чего встретимся на вершине вон той горы», – Гроу указал пальцем на самый высокий пик в горной цепи, видневшийся далеко на юге. Он отполз в сторону, разгреб снег, и набрал немного камешков из точной канавы, рядом с нашей телегой. Потом отыскал взглядом самого вспыльчивого охранника, который как раз проходил мимо, и принялся метко швырять в него камешки. Надо сказать, что этот охранник был не только вспыльчивым, но и наглым, и грубым. Он часто обижал пленников, мог плюнуть в кого-нибудь, просто проходя мимо, или сделать еще что похуже. Звали его вроде Ком, или Хом. Не помню точно. И отреагировал он моментально. «Ты что, совсем спятил?» Злобно и удивленно заорал он. «Я тебя сейчас на копье надену, ты! Грязь!» Охранник взял обычное копье и быстро пошел к Тосу, Грогору. Было видно, насколько он разозлен, его рассудок оказался затуманен, и единственным его желанием теперь стало причинение обидчику как можно большей боли. Он приблизился и с силой ударил обидчика копьем в живот, но тот поймал древко. Наконечник застыл в нескольких сантиметрах от живота Грогора, но несмотря на все усилия охранника, он так и не сдвинулся с места. Пока охранник дергался и извивался в попытках что-либо сделать, Гро подгадал момент и дернул копье на себя. Незадачливый охранник выпустил его из рук, после чего Грогор сломал копье об колено и бросил обломки в сторону. Я громко засмеялся, увидев, как растерянная гримаса охранника быстро сменилась гримасой ужаса, в то время как он сам стремительно летел в железные объятия моего наставника. «Ну что ты теперь скажешь, ничтожество? Кто теперь грязь?» Гро крепко обхватил охранника через левое плечо и под правой рукой, ведь именно так ему пришлось ловить прилетевшее к нему тело, а потом начал силой сдавливать. Послышался мерзкий хруст, и охранник громко застонал, но кричать он уже не мог. Еще трое охранников и один охотник-лучник заметили происходящее и поспешили на помощь. В это время я увидел, как Крокул вышел из таверны и остановился, внимательно наблюдая за происходящим. Охранники бросились на Грогора, лучник натянул тетиву и начал прицеливаться, немного водя луком то вниз, то вверх, выбирая, куда следует выстрелить. Полураздавленный человек закрывал собой почти всю мишень. Гро перехватил тело стонущего охранника и швырнул в сторону нападавших. Бросок был такой сильный, что повалил сразу троих, но теперь Тос оказался открыт для лучника. Он выстрелил, а Тос молниеносным движением поймал стрелу, а потом таким же быстрым движением метнул ее в лучника и пробил ему правое бедро. Таким образом лучник на некоторое время оказался исключен из битвы но охранники скинули с себя тело товарища и вновь бросились в атаку. На этот раз Гро решил пропустить удар дубиной по голове и упал на колени, словно ошарашенный. Ударивший охранник тут же заскочил ему за спину и принялся душить дубиной, а остальные охранники подбежали и начали охаживать дубинками по торсу, бокам и животу, машущего руками на клеца. Но его замешательство было недолгим. Гро изловчился поймать одного из нападавших за руку, быстро подтянул его к себе и схватил за горло. Гро принялся душить его, и, приглядевшись, можно было заметить, что для его стальной хватки шея противника не создает никакого сопротивления. Она сжалась в руках, подобно снопу сухой травы, изо рта охранника вывалился язык, снова послышался мерзкий хруст. В это время подоспели еще два охранника, но уже с парализующими копьями. Они принялись колотьями бунтаря, одновременно раня током всех участников драки. Три охранника повалились на землю и начали биться и дергаться на снегу, подобно только что выловленной рыбе, а Гро снова встал на ноги и пошел на обидчиков. Они быстро отступали, используя преимущество длинных копий, и продолжали колоть ими и бить током неутомимого врага. Так продолжалось, пока цептоса не натянулась и не остановила его продвижение. Он был прикован только левой рукой, так что ему пришлось намотать цепь на предплечье и силой дернуть за нее. Раздался ляск, который был слышен даже через громкие стрекотания парализующих копий, но цепь выдержала. Тогда Тос собрался с силами и дернул цепь еще сильнее. На этот раз она лопнула, оставив в его руке довольно длинную часть. Но копии делали свое дело, заставляя слабеющего Тоса упасть на колени. В это время подбежали еще охранники и начали сильно бить его дубинами, в том числе и по голове. Я с ужасом наблюдал эту картину, потому что мне становилось непонятно, выдержит ли все это Грогор, или же он действительно на грани потери сознания. Все же я сдержался и не предпринял каких-либо действий, подумав, что в случае опасности Гро прибегнет к силам Фиры. Когда он упал на землю лицом в снег, все услышали голос Крокула. «Стойте! Довольно!» «Остановитесь!» Охранники послушались и отступили. Лишь один продолжал бить парализующим копьем почти бездыханное тело и истошно орать. Это продолжалось до тех пор, пока Крокул не подошел к нему и не отпустил хорошую затрещину. «Переверните его!» – приказал господин, и охранники поспешно перевернули тело. Голова Грогора была в ссадинах, нижняя губа разбита и кровоточила. А теперь объясняйте, что здесь произошло, кто это начал и кто виноват. Крокул подбоченился и приготовился слушать доклад охраны. Кей подсказывал мне, что двоих Гро прикончил, и еще один может умереть от сильного электрического разряда, прошедшего через его тело от парализующих копий. Единственный, кто мог рассказать правду, был среди мертвецов, так что отвечать пришлось неведающим. Ну, это растерянно начал наиболее уважаемый охранник. Мы услышали крики и побежали, а тут этот здоровяк уже Хома заломал и карата душить начал. Гай, лучник, тоже видел. «Да», — отозвался Гай. «Я видел, как Хом подошел к этому дикарю и угрожал ему. Такое часто случалось, он любил поиграть с пленниками. Но этот, наверное, уж очень разозлился. Меня Хом всегда раздражал. Я предупреждал что этим все кончится, но он не слушал. Вот оно и кончилось. Гай ухмыльнулся и отошел в сторону. У него здесь особое положение и убирать тела придется охранникам, а он спокойно отправится по своим делам. Оказалось очень удобно, что нам попался лучник, недолюбливающий Хома. «Что ж, ничего уже не поделаешь. Сожгите трупы, раненых подлатайте, а этого ко мне, когда очнется. Крокул резко развернулся и ушел прочь. Было забавно наблюдать за тем, как охранники боялись выполнять приказ своего начальства, но слушаться боялись еще больше. Они спорили и чуть не подрались, решая, кто из них поведет зашевелившегося Тоса Грогора к Крокулу. И вспомнили все моменты, когда и кто кому помогал, делая одолжение или даже спасал жизнь. Но ничто из этого не могло повлиять на добровольное решение проблемы. Грожа очнулся оторвал торс от земли и некоторое время просто смотрел на следы драки и слушал спор охранников. Через пару минут он не выдержал и сам их окликнул. «Эй вы! Что вы там ругаетесь? Уж не хотите ли вы там решить, кто из вас меня прикончит?» Начав разговор первым, Гро немного разрядил обстановку. «Но нет!» – отозвался один из спорщиков. «Нам всего лишь назначено доставить тебя к господину!» ну? «Так чего не доставляете?» «Ты буйный! Мы не хотим, чтобы ты нападал на нас! Мы видели, как ты расправился с теми! Нам не справиться с тобой, это ясно! А Крокула не интересует, как мы тебя поведем! Он только отдает приказы, а как их выполнить, только наша забота!» «Оно и видно», — согласился Гро. «Я пока тут лежал, вы меня даже не заковали! Это означает, что я могу уйти?» Охранники только теперь обратили внимание, что противник, какого они раньше не знали, сейчас поднимается на ноги, а его цепь так и осталась оторванной. От ужаса они застыли на месте и не могли произнести ни слова. Ладно уж, не буду я уходить. Вы что, правда решили, что я смогу отсюда сбежать? Да меня же лучники застрелят. Стоит мне только 10 шагов в сторону ворот сделать. Его слова несколько успокоили охрану. Тогда что? Пойдешь к Крокулу? Пойду, раз он того желает. Ну тогда идем. Только цепь нам придется тебе на руки намотать. Не положено таким, как ты, без нее по городу ходить. Гро позволил связать себе руки и отправился вместе с тремя охранниками к Крокулу. А я притворился спящим и перешел в хин, чтобы понаблюдать за их разговором. Охранники привели пленника к дому, в котором расположился начальник. Он сидел за столом и что-то высчитывал, оставляя странные засечки на небольшой деревянной дощечке, которую всегда носил с собой. Когда послышался стук в дверь и прозвучала громкая просьба охранников разрешить им войти, Крокул быстро спрятал дощечку и устроился поудобнее на своем стуле, чтобы выглядеть во время разговора как настоящий господин. «Хозяин, вот ваш человек, осторожнее с ним, он очень силен». «А вы мне на что?» Немного повысил голос Крокул. «Стойте рядом и не давайте ему дергаться. Ну а тебе, Крепыш, наверное, жить надоело, раз ты решился на убийство моих людей». Гро кинул взглядом помещения, из-под осмотрел сопровождающих и Крокула, после чего спокойно ответил. «До меня дошли слухи от рабов, что смерти мне все равно не избежать». «Интересно, откуда такие слухи берутся?» – удивился Крокул. «Берутся!» – многозначительно оборвал Гро. «Но я вовсе не собираюсь спокойно здесь умирать. Я подумал и решил сразу сказать, что если мы сейчас не договоримся, то я попытаюсь забрать сына и бежать, попутно убивая и калеча столько твоих людей, сколько смогу». «Дерзкий, тупой дикарь!» – разослился Крокул. «Как ты смеешь говорить мне такое в лицо, да еще будучи связанным?» «Я лично могу зарезать тебя прямо сейчас, и весь твой гонор останется навсегда лежать в какой-нибудь яме неподалеку». Крокул демонстративно достал большой нож из наколенных ножен и положил его на стол перед собой. Охранники сильно напряглись от последних слов начальника, потому что знали Гро намного лучше, чем он. Крокул заметил это и разозлился еще больше, но действия пленного его заметно охладили. Лицо дикаря выдало гримасу чрезмерных усилий, Мышцы вздулись, а жилы натянулись так, что цепи на ее руках порвались и с мелодичным звоном рухнули на пол. Оружие в руках охранников начало трястись, и никто из них не мог предпринять никаких действий. Начальник оторопел, и Грогор смог высказать свое предложение. «Я не враг тебе», – громко сказал он и указал на начальника пальцем. «Но могу убить всех вас прямо сейчас. Живым мне потом не уйти, я знаю». Но вас четверых я точно заберу с собой. И теперь тебе выбирать. Либо мы вместе выйдем отсюда друзьями, либо выйду я один, после чего погибну». Рука Крокула рефлекторно потянулась к ножу, но брать он его все-таки не стал. «Ты же понимаешь, что на самом деле выбора мне не оставил», сказал Крокул. «Оставил? Конечно. Твой выбор зависит лишь от твоей гордости и желания жить». — возразил пленник. — Хорошо, я выбираю мирный исход. На чего хочешь ты? — Чтобы я тебя отпустил? Но в городе этого сделать не получится. У тебя нет никаких прав, чтобы находиться здесь. Тебя никто не знает. — Я все понимаю, — перебил начальник Игро. — Мне не нужна свобода. Я хочу с сыном отправиться туда, куда вы везете двоих охотников, в большой город. — Смарк, ты хочешь на арену? Удивился Крокул. «Но зачем тебе это? И сына хочешь туда затащить? Он же погибнет. Ты не представляешь, что там происходит? Это ужас и смерть!» Ужаса и смерти я насмотрелся. «Ты помнишь, что стало с моей...» Гро запнулся, речь его была уже не наигранной, опасной. «С твоей женщиной? Прости, мы не могли ее взять. Она не выдержала бы перехода». Эпизоды из недалекого прошлого теперь совсем по-новому стали действовать на начальника. Он встревожился еще сильнее. Я знаю, вы застали нас не в лучшее время, потому мы не сопротивлялись, ничего не делали. Но теперь мы увидели города. Сын хочет посмотреть, пожить здесь и не быть при этом рабом. Я знаю, если хорошо сражаться, то свободу и уважение можно завоевать, и нам это по плечу. Мой сын юн и неопытен. Но не сомневайся, у него есть моя сила. Что ж, на ареле она ему понадобится, согласился Крокул. Но вид его уже стал задумчивым, а сердце и ум переполнились новыми надеждами. К нему пришли два бойца, невероятно сильных, но никто не знает об их способностях. Поэтому от них не будут ждать чего-то особенного. А Крокул сможет сделать ставку, большую ставку. Но это не все. Грогор вернул Крокула к действительности. Как я и сказал, мы выходим отсюда друзьями. Значит дальше никаких цепей и клеток. Ехать будем с тобой рядом, ночевать тоже, если мы еще будем останавливаться. Хорошо, пусть будет так, согласился начальник и охранники наконец-то смогли выдохнуть. Крокул распорядился обо всем и через полчаса после драки с меня сняли цепь. На следующий день мы отправились в Смарг. В единственной повозке, кроме возницы, ехал Крокул и Мис Гро, а в клетке были Готфен и Солт, которые очень удивились неожиданным переменам. Они слышали шум, знали о недавнем происшествии, но не видели его. О чем они подумали, я так и не узнал, потому что говорить с нами в пути им больше не пришлось. Как оказалось, Крокул ездит в столицу довольно редко, потому что хорошие бойцы среди пойманных рабов почти не встречаются. В этот раз ему повезло, и он везет целых четырех претендентов на славу. А слава эта достается с победами, и в Смарге победителей очень любит. В свою очередь, Крокул тоже получит свою выгоду в том случае, если мы будем победителями. Бойцов для арены приобретают только ковары и их слуги. Крокул обменяет нас на приглянувшиеся ему вещи. А если мы принесем пользу новым хозяевам, то и в будущем Крокул сможет рассчитывать на благосклонность и привилегии. Тем временем мы вернулись к порталу и прошли через него. На этот раз мы оказались в небольшом поселке, который находится в нескольких часах пути к западу от столицы. Несмотря на это, шпиль огромной черной башни Рогда на фоне далеких гор был виден даже отсюда. Местность вновь поменялась. На севере видны высокие горы, та самая горная цепь, которая виднелась на юге от Торога, а леса вокруг дубовые и ясеневые, хвойных деревьев почти нет, воздух значительно теплее. Снега нет и в помине. Охранники забрали у нас теплые накидки и спрятали их. Первый час пути был пройден под скрип колес и не более того. Но при виде приближающейся цели Гро решил начать разговор. «Мы уже скоро приедем. И что произойдет там, в городе?» Крокул почесал бороду, немного подумал и решил ответить на вопрос. «Мы приедем в город и сразу же отправимся к распорядителю рынка». По моим расчетам, мы как раз успеваем к началу большого аукциона, проходящего раз в неделю. На него придут одни из самых высокопоставленных жителей и даже ковары. Ковары? А кто это? Это основатели империи, мой дикий друг. Что же такое империя? Это страна, огромная территория, которая находится во власти коваров. Вообще весь мир находится в их власти. Хотя он слишком велик, чтобы они смогли подчинить его полностью. Но это пока. «Значит, ковары – это самое великое племя на земле?» Грозь делал задумчивое лицо. «Выходит, что так. Они пришли внезапно и сразу воздвигли град Смарг. За пару дней или часов прямо на глазах моих предков примерно 120 лет назад. А откуда же они пришли?» «Это никому неизвестно. Кто-то говорит, что это боги с небес. Кто-то, что из-под земли, но судя по их виду, скорее из-под земли. Какой же у них вид? Я это не смогу описать точно, ты сам их увидишь, если повезет. А другие города, их тоже построили ковары? Нет, те, в которых мы побывали, построили обычные люди. Но места для поселков и городов, их назначения, это все контролируют ковары. Отец рассказывал, что сначала они не имели такой обширной земли. После возведения Смарга они набрали себе первых рабов, ловили и приводили людей из окрестных лесов, обучали их ремеслам. И лет сто было так. Вокруг Смарга появилось множество сел и деревень. Люди занимаются скотоводством и земледелием, живут получше вас, дикарей. А потом ковары придумали эти светящиеся порталы. С ними мы можем мгновенно переходить из города в город. Знаешь, свои первые караваны я водил по дорогам от начала до конца. Путь от Смарга до Торга мог занять больше месяца. А теперь один миг. Я даже не представляю, где находятся другие поселения. Наверное, еще подальше. В общем, как порталы появились, империя расширилась очень быстро. Нет предела власти коваров. «Ничего себе!» – воскликнул Грогор. «А сами ковары умеют исчезать? Или что-нибудь в этом роде?» «Ну, император точно умеет, а остальные, наверное, нет». Но я не уверен. У нас не принято глазеть на коваров почем зря. За это тебя могут просто убить или отправить куда угодно. Даже меня они могут испепелить за секунду. Просто так. И такое иногда происходит, особенно часто, если император спускается. «Император? Расскажешь про него?» Со вздохом поинтересовался Гро. «Это самый главный предводитель коваров. Вождь, что ли?» Вроде того, только этот вождь – бог. Он потерял нормальный облик и превратился в самое ужасное существо на свете. Его сила неизмерима. Говорят, он недавно целый город уничтожил. Где-то далеко ковары нашли большой город, такой, как Смарк, и полностью его уничтожили. Вернее, это сделал Император. Один. Это Император нашел этот город? Нет, не думаю. Император почти не покидает свои покои. А вот другие ковары любят иногда полетать. «Полетать? Они умеют летать?» – удивился Грогор. «Умеют. Причем без крельев, просто берут и летят. Но это у них получается не так быстро, как на виманах». «Виманах? Что такое виманы?» «Виманы – это такие обтесанные каменные глыбы с отверстием для камней. Я видел, как ковар вставлял магический камень в виману, И очень быстро улетал, я даже не знаю с чем сравнить, но ну, очень быстро. Возница только стегнет лошадь, а вимана уже исчезнет за горизонтом. Такая она, быстрая. А как же Седока не сдувает с этой виманой от такой скорости? Откуда мне знать? Немного оскорбился Крокул. Думаешь я вру? Ну ничего, приедем в Смарк, сам все увидишь, если повезет. А если нет, то встретишься с Императором, и уж тут тебе точно конец. Почему? Он боится дикарей? хихикнул Грогор. Что? воскликнул Крокул. Он не боится ничего. Скорее ты его испугаешься, когда увидишь. Его кожа не имеет постоянной окраски. Издалека она кажется черной, абсолютно черной, но вблизи видно, что она переливается быстро-быстро всеми цветами от черного до солнечного. Она то станет чешуей, то панцирем, то вдруг иглами да шипами покроется. Руки то с когтями, то как палицы, то как ножи острые делаются. А голова то гладкая, то шипастая, глаза горят огнями, рот пламенем жжет. Если он закричит, люди глохнут вокруг. Кровь из глаз и ушей хлещет. А ты со своими шутками глупыми только добрых людей раздражаешь. Ну прости, я не собирался никого обижать. Просто не верю, что такое существо есть на самом деле. И теперь мне очень хочется на него посмотреть. Извинился Гро. «Опасное желание», – немного успокоившись, ответил Крокул. «Нередко император испепеляет случайных прохожих, которых встречает на улицах. Он очень редко покидает свою крепость. Но если это случается, все спешат укрыться. А кто не успевает, просто ложится лицом в землю и молит о пощаде, о том, чтобы его не тронули. Нужно, чтобы император не увидел ни капли дерзости, неуважения или отсутствия страха». Ты впечатлил меня своим трюком с цепями. Если это не хитрость, и ты действительно так силен, то заслуживаешь уважения и можешь считать себя самым сильным человеком на свете. Но поверь, император сильнее. Ладно, ладно, убедил. Только я не понял, он бог или нет? Многие считают, что да, ковары немного отличаются от людей своим внешним видом, а как выглядит император вообще никто не видел. В отличие от остальных людей, ковары совсем не боятся императора. Они скорее семья, нежели слуги. Это мне тоже отец рассказывал, но никто из них не обладает силой сравнимой с силой императора. Без сомнения, они сильнее людей и могут жечь, поднимать тяжелые предметы, не касаясь их руками, или исцелять. Но им не тягаться. Но им не тягаться с императором. Жители Смарга не говорят о коварах, они боятся, что их могут услышать. А в других городах вольные люди часто рассуждают о том, кто же такие ковары. И я согласен с теми, кто говорит, что они вовсе не люди, а пришли из другого мира, а император просто их отец или глава семейства. Если он умрет, то передаст свою силу другому ковару и так далее. Так что для нас он все-таки бог. От последних слов Грогор немного скривился, но тут же задал следующий вопрос. Выходит, это он все города построил? Нет, города были построены коварами, сообща, а поселки и деревни люди сами себе построили. Единственное, что сотворил император, это его черная крепость. Говорят, он ее даже не создавал, а поднял из глубин земли. Когда-то это была крепость самого создателя, но он ушел, а крепость погрузилась под землю, и только императору хватило сил поднять ее наверх. Ну и ну, крепость самого создателя, удивился Гро. «Интересно, зачем Создателю была нужна крепость, да еще такая большая?» «Не знаю», – смутился Крокул. «Может, чтобы обозначить свои земли, и чтобы люди издалека видели его, могли прийти. Но это уже не важно. Император убил Создателя, и теперь это его крепость». «Не знал, что Создателя можно убить», – засомневался Гро. «А где же он тогда? В детстве я слышал множество сказов о том, как Создатель творил...» создавал небо и землю, как ему приходилось справляться с вехами, сражаться с ними. Теперь матери рассказывают другие сказки своим детям. В них главный герой – император, которому никто не в силах противостоять. «С вехами нельзя сражаться», – поправил собеседник и Грогор. «Вехи – это переход между эпохами, решение проблем, с которыми сталкивался Создатель на своем творческом пути». Так что это, наоборот, его помощники. Крокул подозрительно посмотрел на Гро, от чего мне стало не по себе, но через мгновение он расслабился и ответил. Вот видишь, в диких племенах еще живы эти сказы, а в городах забываются, хотя толку от них все равно никакого. Не говори так, спокойно сказал Гро. В них всегда был и будет смысл, и когда все забудут эти сказки, тогда мы все потеряем смысл. «Если такое случится, наступит страшное время для всех людей». «Неужели в племенах все еще считают, что Создатель когда-нибудь вернется?» С улыбкой спросил Крокул. «Я думаю, что он уже вернулся», – с серьезным видом ответил Гро и посмотрел на меня. Собеседники замолчали, и какое-то время наше путешествие сопровождалось только скрипом колес да монотонным топотом копыт. Возница всю дорогу боролся со сном, Все время заваливался то на один бок, то на другой и резко вскакивал, хватаясь за божжи. Похоже, животные уже давно запомнили все дороги и спокойно ходили по ним без участия человека. А зачем Крокулу нужен такой извозчик? Мне узнать так и не удалось. Когда мы были почти в предместе города и начали ощущать его не очень приятный запах, Грогор вновь решился задать несколько вопросов. В то время как я совсем не желал общаться с нашим долговязым господином. «Ты говорил, что 20 лет назад начали появляться порталы. Кто их придумал?» «А откуда мне знать? Ковары не разговаривают с нами. У них есть приближенные и любимчики, которые всегда сыты и живут в тепле. Вот они наверняка знают о всех новостях. А простой люд может только догадываться, да слухи всякие не упускать. Порталы появились, и все тут. Кому надо, выдали медальоны». Рокул достал из-за пазухи медный блестящий медальон со странными отметинами. Показываешь такой, и привратник пускает тебя в портал. Только меня уже и так все знают. Я этот медальон ношу как талисман. Понятно. И за 20 лет городов сильно прибавилось. Наверное, из-за порталов-то? Не сильно. Больших два всего построили. Зато всякого хлама строительного стало очень много. Рабов везут сотнями на лес, руду, камни, нефть. Большие города Торок Ирдол император верил коварам, но они там почти не появляются, все заботы свалили на своих любимых рабов. А остальные поселки и деревни вообще существуют как придется: где старосту местные выберут, где любимчику или удачливому бойцу землю дадут, а уж как они ею распоряжаются, коварам неинтересно. Главное, чтобы вовремя поставляли ресурсы. В этом плане старостам из народа часто худо бывает. Их никто не поддерживает, рабов у них нет, они ведь сами как бы рабы. Сорвут поставку, ковары пепелят, остальные нового староста выберут. Это у них больше наказание, чем честь. Ты на арену захотел, так вот, если станешь любимчиком, получишь фавор, свободу. И тебе такую деревню тоже дадут. А сам ты тут с рождения живешь, или как мы, из леса. Я потомственный коваранин. С гордостью произнес Крокул. Мой прадед был первым свидетелем чудес императора и одним из первых присоединился к нему со своим племенем. Дед был фавором, а отец рано умер. Я еще мал был. Мне фавор не достался, но про меня не забыли. Я не сгинул в рабах, а стал рыболовом. Так что некоторые уважения имею. Многие фаворы знают меня, наверное, даже некоторые ковары знают. А когда вас привезу, может быть... «И рыболовство заброшу. Если вы меня на арене, не подведете, конечно». Крокул подмигнул нам, и на его лице образовалась странная улыбка. «А когда ты нас на аукцион привезешь, что за это получишь?» «Надеюсь, что смогу выгодно вас обменять. Мне нужно снаряжение получше. Нужны новые люди вместо тех, например, которых ты задавил. Если вдруг за тебя разгорится борьба, а ты уж прости, за сына твоего борьбы точно не будет» то могу понадеяться на дополнительную телегу, клетку и быков. А дальше все от вас зависит. Если у вас все будет хорошо, про меня тоже не забудут. Может, получу часть рациона фаворов, смогу брать еду и некоторые вещи без обмена. Ковары могут дать мне часть людей из своей охраны, а это всегда самые сильные и опытные бойцы. А ты можешь сделать меня своим помощником или охранником? О нет, так не получится. Я могу выбирать помощников только из свободных людей и их детей. Из тех, кто заранее готовился стать разведчиком, рабодобытчиком или другим нужным мне человеком. Но ты сможешь получить свободу, побеждая на арене, или тебя заметит какой-нибудь ковар и заберет к себе. Может и коварка забрать, но на эту тему я говорить не хочу, даже представлять этого не желаю. Грогор громогласно расхохотался при виде покрасневшей физиономии Крокула. «Да ты, видно, не женат?» – раскусил собеседник Гро. «Не женат», – согласился Крокул. «Это не твое дело, дикарь». «Да ладно тебе, мы же друзья!» Грогур хлопнул Крокула по плечу. «Как-никак, вместе вырвались из лап смерти!» Крокул недовольно посмотрел на Гро. «Странный ты человек», – неожиданно сказал он. «Но мне кажется, что хороший. Надеюсь, когда-нибудь ты завоюешь свободу». А что конкретно нужно сделать на арене, чтобы ее получить? Нужно много побеждать, постоянно побеждать. Или можно победить один раз, но очень красиво, эффектно и достойно. Как-то раз свободу дали бойцу, который храбро сражался в неравном бою и победил, но потерял руку и ногу. Добивать его не стали, а больше сражаться он не мог. Теперь его носят на носилках собственные слуги. Беседа с Грогером сделала Крокула мягким и дружелюбным. Похоже, что он лишь хочет казаться грозным и властным повелителем, а в душе он обычный человек, добрый и, может быть, даже честный. Сидя рядом с ним на скамье, я только теперь смог хорошо его рассмотреть. На вид ему лет 45 и едва похоже на то, что он на хорошем счету у своего начальства. А оно, без сомнения, у него есть. Высокий рост и гордая осанка делают его похожим на важного начальника, господина но очень некрасивое лицо и маленькие узкие усики портят это впечатление. Он стремится содержать свои вещи в чистоте и порядке, даже свою странную дощечку с пометками он постоянно протирал и чистил. Чем ближе мы подъезжали к Смаргу, тем неуютнее я себя чувствовал. Разговор Гро и Крокула мне нравился, но впервые за долгое время я ничего не спросил и не сказал. Мне было очень тревожно. Преследовало ощущение, что цель настолько близка, что уже не я о ней, А она начинает думать обо мне. Не знаю, к чему приведет наш план в итоге, но все решится очень скоро.